Оглавление. Глава первая. «Здесь быть городу» Неминуемая гибель среди топи и болот Тайна святого имени. Глава 2. Городские мифы. Святой князь Александр Невский. Призрак Михайловского замка. Тайна смерти Агюста Монферран. Святой Грааль. Детище крепостного гения. Приключения иностранца в России. Коллекция уродов. Белая дама, Дворец призраков, самый главный фаворит. Ох, ж этот фасад. Лестница дьявола. Зеркало Дракулы, Бал сатаны, Заброшенный отель. Призрак Петра Великого. Старуха в окне. Глава третья. Тайные общества и ордена в Санкт-Петербурге масоны таинственный бриллиант рыцари павла i великий магистр мальтийского ордена пансион аббата николя глава 4 я памятник воздик всадник апокалипсиса не падший ангел шпага генералиссимуса глава пятая. тайные связи недолгое счастье Все кончено, брак втроем, тайная страсть императора, любовь и все остальные. Я себя боюсь. Глава шестая. К барьеру. Тайны отъявленных джентльменов. Тройное убийство, дуэльный список поэта, много шума из ничего. Конец оглавления.